Глава 9. Объявление войны. Уилл. Июль. 2334 год. Заседание Совета ОФРС. Я гулял по одному из новых экспериментальных городов Новальгалле, построенных под открытым небом, когда на моем дисплее появилось сообщение. ОФРС объявила о созыве экстренного совещания. Теперь, когда возникла проблема со Звездным флотом, Эта новость почти наверняка предвещала беду. Биосуществам понадобится время, чтобы добраться до устройств связи, поэтому я не чувствовал необходимости бросать Мэнни где попало. Поддав газу, я устремился в сторону парка. Там есть скамейки, на которых можно сесть. Через несколько минут я усадил Мэнни в деревянное кресло и вернулся в Вирт. Заседание еще не началось, и поэтому я решил прочесть заявление Совета Пангеи. Вчера в 8.30 утра по стандартному времени флот Пангеи вступил в бой с устройствами фракции Бобов, которую пренебрежительно называют «Звездный флот». Эти устройства незаконно блокировали нашу станцию связи с намерением использовать ее в качестве козыря на переговорах с нашим правительством, которое флот пытается шантажировать. Наши силы одержали победу в бою, но противник, возможно, в припадке ярости уничтожил захваченные им системы. Тем же закончились наши попытки вернуть под свой контроль автофабрики в системе Пангеи. Теперь мы находимся в опасной ситуации, поскольку потеряли половину наших производственных мощностей и практически все системы, обеспечивающие связь в ОФРС. Оправдания подобным действиям нет, поэтому Совет Пангеи объявляет войну группе, известной как «Звездный флот». Все имущество «Звездного флота» по возможности будет найдено и конфисковано. Торговля и общение с агентами Звездного флота отныне являются преступлением для жителей Пангеи и будут караться в соответствии с законом о мероприятиях военного времени. В послании было еще несколько параграфов, но основной смысл был ясен. Пангея официально вступила в войну. Я открыл несколько документов, чтобы узнать подробности. Колония пыталась получить доступ к станции связи и провести ее перезагрузку но на станции сработал механизм самоуничтожения. Никто не погиб, но пара кораблей получила значительный урон. Администрация затем попыталась проделать то же самое с одной из автофабрик в точке Лагранжа, и на ее корабли напали беспилотники-шахтеры и бродяги. Если не считать последовательности, в которой произошли взрывы, это было фактически повторение событий на Ньюхалме. Все очень плохо. Даже если не считать очевидных проблем... Звездный флот подвергал опасности людей, взрывая станции. Да, они не нажимали кнопку сами. Они фактически минировали объекты, и поэтому вина ложилась на них. Стремясь побыстрее разорвать связи с БИО, они выбрали стратегию, которая просто злила людей и увеличивала число взаимодействий, и притом не тех, которые приносят пользу. Они в самом деле идиоты. То есть у них реальные проблемы со здравым смыслом. Прозвучал сигнал, извещавший о начале заседания. Я отодвинул в сторону окно с информацией и начал следить за происходящим. Председатель зачитал вслух подготовленные заявления, но ничего нового не сообщал, и я заерзал от нетерпения. Наконец председатель закончил свою речь и дал слово представителю Пангеи. Представитель Хи встал и яростно обвел взглядом собравшихся. Это, конечно, был спектакль, ведь он, как и все остальные, смотрел на экран. Но играл он блестяще. Вы чувствовали, что вас изучают, осуждают и списывают со счетов. — Не буду утомлять вас пересказом событий, описанных в заявлении Пангеи, — начал он. — Скажу лишь, что, уничтожая имущество Пангеи и подвергая опасности ее граждан, Звездный флот де-факто объявил нам войну. Хи сделал паузу, чтобы повысить уровень драмы. Бобы утверждают, что среди них есть незначительная фракция, которую называют «Звездный флот». Я не стану сейчас рассматривать вопрос о том, является ли существование флота симптомом более общей и долгосрочной проблемы, о том, не рискуем ли мы, поддерживая дипломатические и экономические отношения с существами, которые фактически принадлежат к другому виду, И к тому же не биологическому, к виду способностей и цели которого нам неизвестны. Ой-ой! Он нападает не только на звездный флот. Мы до сих пор не сумели восстановить контроль над космоверфью в точке Лагранжа L5, поскольку стратегическая ситуация может лишь ухудшиться, пока противник закрепляется на позициях. Мы решили сразу перейти к решительным действиям. В данный момент мы применяем несколько тактических ядерных зарядов. Когда эта дискуссия закончится, космоверф Пангеи перестанет существовать. Представитель Хи сделал паузу, чтобы снова обвести всех нас суровым взглядом. Все, несомненно, полагают, что потеря верфи и нашей основной коммерческой автофабрики повлияет на наши экономические перспективы. Уверяю вас. «Находящихся на планете ресурсов достаточно, чтобы заменить эти космические объекты в течение года». Он посмотрел прямо в камеру, и мне показалось, что его взгляд пронзает меня насквозь. «Однако мы не забудем про этот случай, и последствия не заставят себя ждать». Еще несколько представителей произнесли речи. Вероятно, им показалось, что они должны это сделать. А затем совет поставил на голосование вопрос о том, следует ли поддержать применение ядерного оружия Пангеи. Его применение было одобрено. Главной темой для обсуждения в мире бобов на несколько минут стали события в Ньюхолме. Учитывая их, мы пришли к выводу, что нам действительно грозит опасность. То есть нашим финансам. После войны на Посейдоне бобы решили, что не хотят подвергать себя опасности в физическом мире. И поэтому корабли «Парадис», которые находились в системах, в основном были обманками, а сами «Бобы» парковались у черта на рогах в поясе Оорта. Говард заявил, что готов спрятать те средства, которые ему переведут. У него были большие связи и огромная бизнес империи, и он владел огромными участками в мясном пространстве. Их площадь была гораздо больше, чем думали Био. Атака в лоб добром для них не закончится. В конце концов, наше собрание завершилось, и я со вздохом отключился от сети. Мой маленький побочный проект из дорогостоящей безделицы превращался в финансовый аккорд. Возможно, пора поговорить с Нилом и Хершевым.